Дикий Уроженец сицилийской Мессаны, ныне Мессина, Дикиарх был энциклопедическим ученым. Как географ Дикиарх предшественник Эратосфена, он определил окружность Земли в 300 тысяч стадиев, то есть в 52 тысячи километров. Как социолог Дикиарх в своем сочинении Триптоликос считал идеальной формой государства такую, которая сочетала бы в себе элементы монархии, аристократии и демократии. В этом он предвосхитил историка Полибия. Дикиарх – автор исторического труда «Жизнь Эллады», где говорится о золотом, пастушеском и земледельческом веках в истории человечества. «Золотой век – век праздности и мира, идеал человечества». Согласно Цицерону, Сексту Эмпирику и Немезию, Дикиар был противником платоновского учения о душе как особой сущности и о бессмертии души. Все в мире состоит из четырех элементов. Живое тело тоже состоит из тех же элементов. Душа, гармония четырех элементов, составляющих живое тело. Аристоксен Аристоксен внес в перипатетизм пифагорейские традиции. Он автор таких сочинений, как Жизнь Пифагора, Пифагорейский образ жизни, Пифагорейские мнения, Жизнь Архита и Жизнь Сократа. Аристоксен противопоставлял темпераментного и распутного в его изображении Сократа владеющему собой Архиту. Сочинения Аристоксена не сохранились, но мы знаем о их содержании через Диагена Лаертского, Порфирия и Ямблиха. Аристоксен сын музыканта и сам музыкант и теоретик музыки. В трактате «Гармоника» он понимает звук как физическое движение, в духе Пифагореизма он говорил о воспитательном значении настоящей мужественной музыки и предостерегал от толкающей варварство женственной расслабляющей музыки. Страница 58. Увлечение такой музыкой способно привести к потере свободы. Как и Дикий Арх, Аристоксен учил о смертности души. Душа – плод телесной гармонии. Согласно Лактанцу, Аристоксен говорил, что вообще нет никакого духа, но подобно гармонии в струнных инструментах, сила чувства существует в силу строения тела и связи его внутренних органов. Аналогичную концепцию излагают пифагорейцы Симмих и Кебет в платоновском диалоге Федон. Евдем с острова Родос – автор трудов по истории науки, истории арифметики, истории геометрии, истории астрономии. К сожалению, от них сохранились лишь фрагменты. Аристотель посвятил Евдему одну из своих этик – Евдемову этику. Евдем писал и комментарии на сочинения Аристотеля физику, аналитику, этику».